На утро я проснулась от того, что страшно зудели руки. Намазывая их кремом, я вспомнила вчерашний вечер и ночь. Итак, у меня в постели мужчина. Какую избрать тактику? Я разбудила его и сказала очень ласково, что по обычаям моей страны мужчина должен на рассвете покинуть дом возлюбленной. Мы и так чуть не нарушили правила ибо солнце уже встал. Но ничего, мы спишем эту погрешность насчёт географической удалённости. Однако злоупотреблять не станем. Ринри спросил, допускают ли бельгийские обычаи, чтобы мы потом встретились опять. «Да», — ответила я. «Я заеду за тобой завтра в три». Я с удовлетворением отметила, что мои уроки обращения на «ты» не пропали даром. Он трогательно попрощался и ушёл со своим чемоданчиком для фондю. Оставшись одна, я поняла, что меня захлёстывает радость. Смеясь и изумляясь, я перебирала в памяти всё, что произошло накануне. Особенно поразили меня не какие-то странности Ренри, а, пожалуй, самая главная его странность. Он был на редкость добрым и совершенно очаровательным человеком. Ни разу он не покоробил меня ничем, ни словом, ни делом. Я и не знала, что такое бывает. Я приготовила себе пол-литра очень крепкого чая и выпила, глядя через стеклянную стену, на военные корпуса вытягая. Ни малейшего желания совершить сипуку нынче утром я не испытывала. Зато желание писать достигло феноменальной силы. Такой тектонической мощи здесь ещё не видали. «Токио, трепещи!» Я набросилась на чистый лист бумаги, уверенная, что сейчас задрожит земля. Удивительно, но землетрясения не произошло. Учитывая моё местонахождение, это выглядело аномалией, и её, вероятно, следовало приписать особо благоприятной сейсмической обстановке. Время от времени я поднимала голову, смотрела на город и думала. У меня роман с парнем из Токио. Сидела в столбнике несколько минут, не веря себе, потом снова принималась писать. Так продолжалось весь день. Подобные дни изумительны. На завтра Мерседес был столь же безукоризненно пунктуален, сколь и белоснежно чист. Ринри переменился его профиль уже не выглядел таким застывшим и непроницаемым. А молчание приобрело интересный оттенок смущения. «Куда мы едем?» — спросила я. «Увидишь?» Классический ответ, к которому мне предстояло привыкнуть. Какой бы ни была цель наших поездок, грандиозной или ничтожной, в ответ на свой вопрос я получала неизменное «увидишь». «Увидишь» стало его кеферой, некой кочующей землёй, чьим единственным назначением было задать направление автомобилю. Кефер — остров в Эгейском море, один из главных культовых центров богини Афродиты. В литературе и искусстве изображается как идиллическая страна любви и наслаждений. В то воскресенье состоялось торжественное открытие страны. «Увидишь», расположившийся на сей раз в Токио, в Олимпийском центре. Выбор Ринри мне понравился тем, что, с одной стороны, выглядел вполне осмысленно. С другой, не грозил меня чрезмерно увлечь. Даже под самыми благородными знаменами спортивные состязания никогда меня не занимали. Я осматривала стадион и прочие сооружения с безукоризненной вежливостью равнодушных слушая скупые пояснения Ринри и обращая внимание лишь на его успехи во французском. На Олимпийских играх по иностранным языкам ему полагалась бы золотая медаль. Мы были не единственными влюблёнными, используя традиционную терминологию, которые прогуливались вокруг стадиона. В наших скитаниях меня умиляли заготовленные маршруты. Японские традиции — Предоставляли в распоряжение парочек, соединившихся на один день или на всю жизнь, своего рода инфраструктуру, чтобы не нужно было ломать голову, как провести время вдвоем. Это напоминало настольную игру. Кто-то волнует тебя? Вместо того, чтобы сидеть и размышлять полдня о природе своего волнения, веди этого кого-то на первую клеточку нашей ходилки. Зачем? Увидишь. Увидишь самая лучшая стратегия. Ни Ринри, ни я не имели ни малейшего представления о том, что мы делаем, куда и зачем едем. Под видом осмотра каких-то сомнительных достопримечательностей мы с любопытством изучали друг друга. Клеточка старт нашей монополии, точнее нашей романополии, меня очаровала. Ринри держал меня за руку как каждый влюблённый на игровой доске свою спутницу. Перед пьедесталом почёта он сообщил мне. «Это пьедестал почёта». А", ответила я. «У бассейна он сказал». «Это бассейн». «Вот оно что», — ответила я с самым серьёзным видом. «Ни на какие блага мира не променяла бы я свою роль. Я ужасно веселилась» и провоцировала все новые и новые откровения, направляясь, например, в сторону ринга, чтобы услышать «это ринг» и так далее. Его пояснения были упоительны. В пять часов я, как и множество гуляющих здесь девушек, получила гранатовое коре, и с энтузиазмом принялась грызть рубиновый лед. Заметив, что щедрых кавалеров вознаграждают за это нежными выражениями признательности, я тоже на них не поскупилась. Мне нравилось копировать поведение своих сверстниц. Ближе к закату стало прохладно. Я спросила Ринри, что предусматривает ходилка на вечер. «Что, прости?» — спросил он. Желая вывести его из затруднения, я пригласила его в квартиру Кристины. Он явно испытал облегчение, хотя и обрадовался, конечно, тоже. В японской квартире, нашпигованной техникой, увидишь, обретает черты фантастики. Едва я открыла дверь, как заиграл Бах. — Это Бах? — сказала я. — Настала моя очередь. — Мне очень нравится, — прокомментировал Ринри. Я повернулась к нему и указала на него пальцем. — Это ты. Конец игры. В любви правил больше не существовало. В постели я открывала для себя удивительного человека. Он долго смотрел на меня, потом сказал. «Какой красивый ты!» Опять плохой перевод с английского. Но ни за что на свете я не стала бы его поправлять. Меня никогда еще никто не находил красивым. «Японки намного красивее», — сказал я. Это не так. Я порадовалась, что у меня дурной вкус. Расскажи мне о японках. Он пожал плечами. Я попросила ещё раз. В конце концов он сказал: "Я не могу тебе объяснить. Они меня раздражают. Они как будто не настоящие. Может быть, я тоже не настоящая?" Нет. Ты живёшь, ты смотришь вокруг. А их интересует одно — нравятся ли они. Они думают только о себе. Большинство западных женщин тоже. Мне и моим друзьям кажется, что для них мы просто зеркало. Я изобразила, будто смотрюсь в него и поправляю волосы. Он засмеялся. Ты много говоришь с друзьями о девушках? Нет, это неудобно. А ты говоришь о мужчинах? Нет, это личное. А японки наоборот. С парнями они такие тихони, слова лишнего не скажут, а потом всё выбалтывают подружкам. Западные девушки тоже. Почему ты так говоришь? Хочу защитить японок. Быть японкой не так-то легко. Японцам тоже быть нелегко. Конечно. Расскажи про это. Он умолк. Вздохнул. Я заметила, как он изменился в лице. В пять лет я, как все дети, сдавал экзамен, чтобы поступить в одну из лучших школ. Если бы я его сдал, то потом мог бы поступить в лучший университет. В пять лет я уже это знал, но я не сдал. Он весь дрожал. Родители ничего мне не сказали. Они были огорчены и разочарованы. Мой отец в пять лет сдал экзамен успешно. Я еле дождался ночи и залился слезами. Тут он разрыдался. Я обняла его. Всё его тело словно свело судорогой от безутешного горя. Мне рассказывали об этих кошмарных японских отборах, которые проходят совсем маленькие дети, уже отлично понимающие. Сколь высоки ставки. В пять лет я узнал, что я недостаточно умный. Неправда? В пять лет ты узнал, что тебя не приняли? Я чувствовал, что отец думает, ничего, не страшно, он мой сын и займет со временем мое место. Меня стал мучить стыд и мучает до сих пор. Я прижала его к себе, шепча какие-то ободряющие слова, уверяя его, что он умный. Он долго плакал, потом уснул. А я встала и пошла посмотреть на город, где каждый год тысячи пятилетних детей узнают, что их жизнь загублена. Мне почудилось, что я слышу со всех сторон какофонию детских ночных рыданий. Ринри избежал общей участи, потому что он сын своего отца. Вместо пожизненного страдания Ему достался пожизненный стыд. А остальные, провалившиеся на тестировании, с малолетства знали, что станут в лучшем случае индустриальным мясом, по типу пушечного мяса. И люди ещё удивляются, что среди японских подростков столько самоубийств. Кристина должна была вернуться через три недели. Я предложила Ринри «Воспользоваться квартирой по максимуму». Игру в романополию продолжим после возвращения Кристины. Он возликовал. В любви, как и во всём, инфраструктура очень важна. Глядя в окно на казармы Итигая, я спросила Ринри, любит ли он Миссиму. «Это гениально», — сказал он. «А в Европе многие меня уверяли, что Миссима — Писатель больше для иностранцев. Японцам он не очень нравится как личность, но книги у него великолепные. То, что говорят твои знакомые, довольно странно, потому что он хорош именно по-японски. Его фраза ⁇ это музыка ⁇ Как такое переведешь? Я ухватилась за его слова. Поскольку было ясно, что я не скоро смогу по-настоящему разбирать иероглифы, я попросила его... Почитать мне Миссиму в подлиннике. Он с готовностью согласился и начал читать запретные цвета. У меня мурашки по коже побежали. Понимала я далеко не всё, начиная с названия. Почему цвета запретные? По-японски цвет может быть синонимом любви. Гомосексуальность в Японии очень долго была запрещена законом. Как не восхищала меня японская аналогия между цветом и любовью, но Ринри коснулся деликатной темы. Я ни разу не говорила с ним о любви. Сам он заговаривал об этом часто, но я ухитрялась его отвлечь. Мы смотрели из окна в бинокль на цветение сакуры. «По обычаю, я должен ночами петь тебе песни, попивая саке под цветущей сакурой». «Слабо?» Под ближайшей сакурой Ринри спел мне несколько незамысловатых песенок про любовь. Я посмеялась, но он вспылил. Я действительно думаю то, о чём пою. Я залпом выпила своё саке, чтобы скрыть замешательство. С этими цветущими деревьями надо быть поосторожнее, раз они так подогревают в нём сентиментальность. Вернувшись в квартиру, я сочла, что опасность миновала. Как бы не так, на меня обрушились слова любви высотой с небоскреб. Я мужественно слушала, ничего не отвечая. По счастью, мое молчание его устраивало. Я очень привязалась к нему. Влюбленному такое не скажешь. На жаль. Для меня привязаться к кому-то — это немало. Я была счастлива с ним. Всегда радовалась, когда я его видела. Он был мне дорог. Я испытывала к нему огромную нежность. Когда он уходил, я по нему не скучала. Такова была формула моего отношения к нему, и наша история казалась мне чудесной. Поэтому я боялась объяснений, требующих ответа, или хуже того, взаимности. Лгать в такой ситуации пытка. Но выяснилось, что мои страхи напрасны. От меня Ринри хотел только одного — чтобы я его слушала. Как это правильно? Слушать кого-то — великая вещь. И я воодушевлённо слушала. Моё отношение к нему не имеет названия в современном французском языке, зато имеет в японском. Тут очень подходит слово «кои». На французский кои можно в принципе перевести как влечение, симпатия, склонность, вкус. Ринри был в моем вкусе. Он был моим коебито, человеком, с которым я разделяла кои. Мне пришлось по вкусу его общества. В нынешней Японии у молодых неженатых пар партнер именуется исключительно коебито. Глубокая внутренняя щепетильность исключает слово «любовь». Если не считать редких оговорок или приступов безумной страсти, никто не употребляет это высокое слово, оставляя его для литературы и схожих с ней сфер. Надо же было случиться, чтобы мне попался единственный японец, не избегавший ни этой лексики, ни соответствующих интонаций. Но я успокаивала себя тем, что тут виноваты наши разноязычие. Ринри делал свои признания то по-французски, то по-японски, но главное, он адресовал их франкоговорящей девушке. Французский язык, вероятно, представлялся ему неким изысканным и в то же время вольным полем, где можно пуститься во все тяжкие. Любовь. Чувство настолько французское, что многие видят в ней чуть ли не национальное изобретение. Не впадая в такие крайности, я, однако, сознаю, что во французском языке действительно есть некий дух любви. Наверное, я усвоила тенденцию языка Ринри, а он — моего. Он играл в любовь, пьянее от новизны, а я упивалась понятием кои что показывало, насколько мы оба были открыты для чужой культуры. Кои имел для меня только один недостаток. Это умоним карпа, а карп — единственное живое существо, вызывающее у меня мерзение. К счастью, это не усугублялось внешним сходством. Хотя в Японии карп — символ мальчиков, Ринри никак не ассоциировался у меня с толстой скользкой рыбкой, имеющей к тому же чудовищный род. Зато слово «кои» пленяло меня своей лёгкостью, текучестью, свежестью и отсутствием многозначительности. Оно было изящным, игривым, весёлым, цивилизованным. Одна из прелестей «кои» заключалась в пародии на любовь. Копировались некоторые её повадки, но не для того, чтобы высмеять. А просто шутки ради. Я старалась тем не менее скрыть улыбку, чтобы не обидеть Ридри. Отсутствие в любви чувства юмора общеизвестно. Думаю, он понимал, что мое отношение к нему ⁇ это кой, а не ай. Иногда мне даже бывало жаль, что я не могу использовать такое красивое слово. Но его это не огорчало. Скорее всего потому, что в нем жил первооткрыватель. Он наверняка понял, что он мой первый Кое-Бито. точно так же, как я была его первой любовью. Потому что, хотя я уже много раз сгорала дотла, никто еще никогда не приходился мне по вкусу. Между Кои и Аи разница не в силе эмоций. Между ними Несовместимость — основополагающая. Можно ли влюбиться в человека, которому испытываешь симпатию? Исключено. Мы влюбляемся в тех, кого ненавидим, кто для нас смертельно опасен. Шопенгауэр видел в любви уловку инстинкта размножения. Не могу передать, как отвратительна мне эта теория. Я вижу в любви уловку моего инстинкта не убивать, Когда я испытываю острую потребность убить кого-то, срабатывает некий таинственный механизм — иммунная система, тяга к ненависти, страх попасть за решетку, запускающий во мне процесс кристаллизации. Кристаллизация — метафора Стендаля о любви. Для состояния души влюбленного, когда избранник или избранница начинают казаться прекраснее, чем они есть на самом деле. Только благодаря этому на моём счету, насколько мне известно, ещё нет ни одного трупа. Убить Ринри? Что за дикая мысль? Убить такого милого человека, вызывающего у меня лишь самые добрые и тёплые чувства? Собственно, я его и не убила. Вот веское доказательство того, что это было совершенно не нужно. Редкий случай, чтобы я написала историю, где никто не хочет никого убить. Наверное, потому, что это история Кои, Стрепнёй у нас занимался Ринри. Готовил он плохо, но, как и всё население земного шара, лучше, чем я. Совсем не использовать роскошный кухонный комбайн Кристины было бы жаль. Поэтому он использовался для сомнительных блюд из пасты, которые Ринри именовал «карбонара» его вклад в совершенствование классического варианта состоял в щедром добавлении всех видов жировой продукции, какие имелись в 1989 году на этой планете. Японцы, как известно, любят лёгкую пищу. Поэтому я и тут не исключаю, что послужило предлогом для культурного бунта. Не решаясь сказать, что это несъедобно, я заговорила о своей страсти к суши. Он покривился. Ты их не любишь? — спросила я. — Люблю, — вежливо ответил он. — Их трудно готовить. — Да. — Можно купить готовые. — Тебе, правда, хочется? — Зачем ты сказал, что любишь, если на самом деле не любишь? — Люблю. Но когда я это ем, мне кажется, что я сижу за семейным обедом вместе с дедушкой и бабушкой. — Серьёзный аргумент. К тому же они без конца твердят, что это очень полезно. — Надоело, — добавил он. — Понимаю. Сразу хочется чего-нибудь вредного, вроде карбонары. — Это вредно? — В твоём исполнении наверняка. — Потому и вкусно. Теперь стало ещё труднее уговорить его приготовить что-то другое. — А может опять сделать фондю? — предложил он. — Нет. — Тебе не понравилось? Понравилось, но это совершенно особое воспоминание. Попытка повторить может вызвать разочарование. Уф, нашла вежливую отмазку. А окуномияки, которые мы ели у твоих друзей? Да без проблем. Спасена. Это стало нашим главным блюдом. Холодильник был постоянно забит креветками, яйцами, капустой и имбирем. На столе всегда стоял пакет соуса. «Где ты покупаешь этот дивный соус?» — спросила я. «У меня есть запас. Родители привезли из Хиросимы». «Значит, когда он закончится, придётся туда поехать?» «Я ни разу в жизни там не был». «Отлично. Ты ничего не видел в Хиросиме». «Почему ты так говоришь?» Я объяснила, что пародирую классику французского кино. Имеется в виду фильм «Алена Рене» по сценарию «Маргарит Дюрас» «Киросима. Любовь моя. 1959». Я не видел этого фильма. Ты можешь прочесть книжку. В чём там сюжет? Лучше я не буду тебе ничего рассказывать. Прочти сам. Когда мы бывали вместе, мы безвылазно сидели дома. Срок возвращения Кристины стремительно приближался. Мы с ужасом думали о том, что придётся покинуть эту квартиру, сыгравшую такую роль в нашей истории. «Давай забаррикадируемся и не пустим её», — предложила я. «Ты сможешь?» — спросил он с испугом. Мне понравилось, что он считает меня способной на такие дурные поступки. Мы проводили бездну времени в ванной. Ванна напоминала чрево огромного кита, пускающего фонтаны не наружу, а внутрь. Ринри, из почтения к традициям, прежде чем влезть в ванну, тщательно мылся под краном. Нельзя же загрязнить воду многоуважаемой ванны. Мне трудно было смириться с обычаем, казавшимся мне столь нелепым. Всё равно, что класть в посудомоечную машину чистой тарелки. Я изложила ему свою точку зрения. Наверное, ты права, сказал он. Но я не могу ничего с собой поделать. Осквернить ванну выше моих сил. А кощунствовать по поводу японской кухни ты можешь приспокойно. Да, могу приспокойно. Я его не понимала. Бастионы консерватизма у каждого свои. Это непостижимо на уровне рассудка. Иногда мне чудилось, что ванна кит шевелится и увлекает нас в морскую пучину. Ты знаешь историю про Иону? Не надо о китах, мы поссоримся. Только не говори, что ты из тех японцев, которые их едят. Понимаю, это нехорошо. Но я же не виноват, что они такие вкусные. Я пробовала, это гадость. Вот видишь. А если б тебе понравилось, тебя не возмущало бы, что мы их едим. Но ведь киты — исчезающий вид. «Знаю. Мы поступаем плохо. Ну что ты от меня хочешь? Стоит мне только подумать о китовом мясе, как у меня слюнки текут. Это не в моей власти». Он был нетипичным японцем. Например, он много путешествовал. Но в одиночестве и без фотоаппарата. «Я никому этого не говорю. Если бы родители узнали, что я езжу один, они бы забеспокоились». Им кажется, что это опасно? Нет. Они решили бы, что у меня не всё в порядке с головой. У нас путешествовать в одиночку считается признаком психического расстройства. В японском языке слово «один» несёт оттенок сиротства, одиночества. Но у вас же есть знаменитые отшельники. Вот именно. Считается, что любить одиночество может только монах Аскет. Почему твои соотечественники так дружно сбиваются в кучу за границей? Им нравится смотреть на людей, не похожих на них самих, и в то же время чувствовать себя среди своих. А потребность всё время фотографировать? Не знаю. Меня это раздражает. Тем более, что все делают совершенно одинаковые снимки. Может, хотят доказать себе, что им это не приснилось. Я ни разу не видела тебя с фотоаппаратом. У меня его нет. Как? У тебя есть все новомодные гаджеты, даже набор для приготовления фондю в космосе, и нет фотоаппарата? Нет. Мне это неинтересно. Чёртов Ринри! Он спросил, что я имею в виду. Я объяснила. Ему так понравилось что он стал по двадцать раз на дню повторять чёртова Амели. В середине дня внезапно пошёл дождь, потом град. Я сказала, глядя в окно. «Разверзлись хляби небесные». За моей спиной раздался его голос, эхом повторивший. «Разверзлись хляби небесные». Наверняка Ринри впервые услышал это выражение, угадал по ситуации смысл и повторил, чтобы запомнить. Я засмеялась. Он понял, почему я смеюсь, и сказал Чертов я!» В начале апреля вернулась Кристина. По бесконечной доброте своей я впустила её в квартиру. Ринри её возвращение подкосило сильнее, чем меня. Наш роман вновь принял кочевой характер. Меня это не очень огорчило. Мне начинало недоставать ходилки. Я снова стала бывать в бетонном замке. Родители Ринри больше не называли меня «сенсей», что свидетельствовало об их проницательности. Дед с бабкой называли меня теперь исключительно «сенсей», что свидетельствовало об их зловредности. Однажды мы все вместе пили чай, и отец показал мне колье, которое я недавно сделал. Очень необычное. Что-то среднее между... Мобилиями Колдера и ониксовыми бусами. «Вам нравится?» — спросил он. «Да, мне нравится сочетание тёмного камня с серебром. Очень элегантное ожерелье. Оно ваше». Ринри застегнул его на мне. Я растерялась. Когда мы остались наедине, я сказала. «Твой отец сделал мне роскошный подарок. Как его отблагодарить?» Если ты что-нибудь ему подаришь, он тебе подарит вдвое больше. Что же делать? Ничего. Он был прав. Единственный способ избежать эскалации щедрости ⁇ мужественно принимать пышные подношения. Я переселилась в свою крохотную квартирку. Ринри был слишком тактичен, чтобы напрашиваться в гости, хотя не раз закидывал удочку. Но я упорно не клевала. Он часто звонил и выражался с комичной церемонностью, очень забавлявшей меня, тем более, что говорил это всерьёз. «Здравствуй, Амели. Я хотел бы справиться о состоянии твоего здоровья». «Всё отлично. В таком случае не пожелаешь ли ты со мной встретиться?» Я хохотала. Он не понимал, почему. У Ринри была 18-летняя сестра, которая училась в Лос-Анджелесе. Однажды он сообщил, что она на несколько дней приехала в Токио на каникулы. «Я заеду за тобой вечером и познакомлю вас». Голос его звучал взволнованно и торжественно. Я приготовилась пережить нечто важное. Усевшись в «Мерседес», я обернулась, чтобы поприветствовать девушку на заднем сиденье. Меня поразила её красота. «Амели, это Рика! Рика, это Амели!» Она поклонилась с прелестной улыбкой. Её имя меня разочаровало, в отличие от всего остального. Она была настоящим ангелом во плоти. «Ринри мне много говорил о тебе», — сказала она. «Он мне о тебе тоже много говорил», — сказала я. «Обе вы врёте». Я никогда много не говорю. Это правда. Он никогда ничего не рассказывает, — подхватила Рика. Он мне страшно мало о тебе говорил, поэтому я уверена, что он тебя любит. Значит, тебя он тоже любит. Ничего, если я буду говорить с тобой по-английски. По-японски я делаю много ошибок. Кто-кто, а я их точно не замечу. Ринри всё время меня поправляет. Он хочет, чтобы я была совершенно во всём. Она и так была выше всякого совершенства. Ринри повёз нас в парк Сироганы. В сумерках здесь было настолько безлюдно, что казалось, будто мы не в Токио, а в каком-то сказочном лесу. Рика вытащила из машины большую сумку. Она достала оттуда шёлковую скатерть, саке, стаканы и пирожки. Расстелила скатерть на земле, Села и пригласила нас последовать её примеру. Её грация меня покорила. Мы выпили за встречу, и я спросила, из каких иероглифов состоит её имя. Она написала их на земле. «Родина ароматов!» — воскликнула я. «Это так красиво! И так тебе идёт!» Когда я узнала, что значит по-японски её имя... Оно перестало казаться мне некрасивым. Жизнь в Калифорнии сделала её намного более общительной, чем её брат. Она прелестно щебетала. Я жадно наслаждалась. Ринри был очарован так же, как и я. Мы любовались ею как удивительным чудом природы. — Ладно, — сказала она вдруг. — А где фейерверк? — Сейчас принесу, — сказал Ринри. Я ахнула. Он вытащил из багажника чемодан, оказавшийся специальным чемоданом для фейерверков. Я сразу вспомнила чемодан для фондю. Ринри разложил на земле перетехнические принадлежности и объявил, что готов начинать. Через мгновение, под ликующие возгласы Рики, небо обрушило на нас разноцветные снопы и звезды. На моих изумлённых глазах брат преподносил сестре не просто доказательства, а зримое выражение любви. Никогда ещё он не был мне так близок. Когда потрескивающее зарево над нашими головами погасло, Рика огорчённо воскликнула. — Как? Уже всё? — Есть ещё палочки, — сказал Ринри. Он достал из чемодана охапку тоненьких палочек, и раздал нам по целому пучку. Он зажёг всего одну, но пожар вспыхнул сразу везде. Каждая палочка порождала вихрь кружащихся искр. Ночь серебрила бамбуки парка. Наш огненный апокалипсис отбрасывал золотые блики на их светлую матовость. Брат и сестра наслаждались звёздными россыпями. Это были двое влюблённых друг в друга детей. И я смотрела на них, как зачарованная. Они допустили меня в своё общество. Какой подарок. Это больше, чем выражение любви. Это выражение доверия. Сладкая вата света постепенно угасла. Но очарование не рассеялось. Рика восхищенно выдохнула. «Как было хорошо!» Я разделяла любовь Ринри к этой счастливой девочке. Было что-то нервалевское в атмосфере умирающего праздника с прекрасной таинственной девушкой. Нерваль в Японии? Кто бы мог подумать? На следующий вечер Ринри повёл меня есть китайскую лапшу в какую-то забегаловку. «Я полюбила Рику», — сказала я. «Я тоже люблю её», — ответил он с растроганной улыбкой. «Знаешь, у нас с тобой есть кое-что общее». «У меня ведь тоже любимая сестра живёт далеко. Её зовут Джульетта. И расставаться с ней было нечеловечески тяжело». Я показала ему фотографию своей несравненной сестры. «Красивая», — сказал он, внимательно её разглядывая. «Да, больше, чем просто красивая. И я по ней очень скучаю». «Понимаю. Когда Рика в Калифорнии, я тоже по ней ужасно скучаю». Сидя перед миской лапши, я впала в элегическое настроение. Сказала, что разлука с Жульеттой была для меня как ампутация, и только он один может меня понять. Объяснила, как сильно мы привязаны друг к другу, как я её люблю и какое безумное насилие учинила над собой, уехав от неё. Мне действительно необходимо было вернуться в Японию. Но почему такой ценой? «А почему она не поехала с тобой?» «Она хочет жить в Бельгии. У неё там работа. И у неё и нет такой страсти к твоей стране, как у меня». «Вот и у Рики тоже. Она равнодушна к Японии». «Как же так? Как это возможно, чтобы на таких необыкновенных девушек, как наши сёстры, не действовало очарование Японии?» Я спросила у Ринри, чему его сестра учится в Калифорнии. Он ответил, что программа у неё довольно туманная. А вообще-то она любовница одного из королей китайской мафии в Лос-Анджелесе по имени Чан. «Ты не представляешь, какой он богатый», — сказал он, обречённо усмехаясь. Меня это ошеломило. Я не в силах была понять, как слетевший с небес ангел может по доброй воле жить с преступником. «Не будь дурой!» — ответила я сама себе. — Так устроен мир испокон веков. И вдруг вообразила Рику в боа из перьев и туфлях на шпильках, шествующую под руку с китайцем в белом костюме. Я расхохоталась. Ринри понимающе улыбнулся. — Сёстры предстали перед нами в бульоне с лапшой. В нашей связи был смысл. Я упивалась своими успехами в японском. Но куда больше меня поражали успехи Ринри во французском, которые были поистине головокружительными. Нашей любимой игрой стала пускать друг другу пыль в глаза, щеголяя своими познаниями. Когда поднимался ветер, Ринри мог сказать «Так дует, как будто бык пёрнул». В устах утончённого японца это звучало безумно смешно. Когда он выпаливал что-нибудь несусветное, я тоже не упускала случая блеснуть и бросала ему. На него осяемсяка? Что переводится? Вернее, не переводится, ибо никто, кроме японцев, не в состоянии употребить подобный оборот, изысканный до такой степени, что они и сами почти перестали его употреблять. Что дерзнули вы столь достойно из речь? Он умирал от смеха. Однажды его родители пригласили меня на ужин, и мне захотелось произвести на них впечатление. Как только Ринри дал мне какой-то повод, я тут же произнесла, громко чтобы все слышали: На нео осяем сака! Оправившись от удивления, месье взвыл от хохота. Возмущенные дедушка и бабушка меня отчитали, заявив, что я не имею права такое говорить. Мадам дождалась тишины и с улыбкой сказала мне, «Не стоит трудиться изображать хорошее воспитание. С таким подвижным лицом ты всё равно никогда не станешь настоящей дамой». Я получила подтверждение тому, что давно уже угадывала за её безукоризненной вежливостью. «Эта женщина меня ненавидит. Я не только краду у неё сына, но я вдобавок иностранка, и то, и другое преступно. Однако она, видимо, чула во мне и нечто иное, что не нравилось ей ещё больше. «Вот бы Рика посмеялась, будь она здесь», — сказал Ринри, пропустив мимо ушей сказанную матерью гадость. «Когда-то я учила английский, нидерландский, немецкий и итальянский. Со всеми этими языками у меня происходило одно и то же. Понимала я лучше, чем говорила. Это вполне логично. Сначала мы наблюдаем некий вид поведения, потом перенимаем его. Знания еще нет, а лингвистическая интуиция уже работает. С японским все было наоборот. Активное владение намного опережало пассивное. И это опережение так никогда и не сгладилось, чему я не нахожу объяснения. Не раз мне случалось выразить по-японски такие мудрые вещи, что собеседник, уверенный, будто имеет дело с дипломированной японисткой, отвечал мне столь же витиеватым слогом. Мне оставалось лишь спасаться бегством, дабы скрыть, что я ни слова не поняла. Если же бегство оказывалось невозможным, я пыталась угадать, что теоретически мой визави мог мне возразить, и продолжала собственный монолог, маскируя его под диалог. Я расспрашивала языковедов, и все они заверили меня, что это нормально. В языке, настолько далёком от родного, у вас не может быть лингвистического чутья. Но они не учитывали, что первые пять лет жизни я говорила по-японски. Потом я жила в Китае, в Бангладеше и так далее. Там, как и везде, пассивное знание языка у меня было лучше активного. Похоже, с Японией в моём случае действительно имеет место некое исключение, причину которого мне нравится приписывать судьбе. Это страна, где пассивность для меня невозможна. Случилось неизбежное. В июне Ринри с похоронным видом сообщил мне, что хиросимского соуса больше не осталось. При наших темпах потребления иначе и быть не могло. Я в очередной раз оценила его французский и ответила. «Ну и хорошо». Я давно мечтала съездить с тобой в Хиросиму. На его лице огорчение сменилось ужасом. Решив, что дело в историческом прошлом этого города, я пустила вход в дипломатию. Весь мир преклоняется перед мужеством, с которым Хиросима и Нагасаки пережили. Не в том дело, перебил он меня. Я прочел книжку той француженки, о которой ты говорила. Херосима, любовь моя. Да. Я ничего не понял. Я рассмеялась. Не волнуйся. Многие французы тоже сначала не поняли. Тем более стоит съездить в Хиросиму, — вывернулась я. Ты хочешь сказать, что если прочесть эту книжку в Хиросиме, то всё будет понятно? Конечно. Бред. Незачем ехать в Венецию, чтобы понять смерть в Венеции, или в Парму, чтобы понять пармскую обитель. «Маргарет Дюрас, никак все. Эта писательница особенная! возразила я, твердо веря в то, что говорю. Мы назначили встречу на 7 утра в субботу, в аэропорту Ханетта. Я предпочла бы поезд, но для японцев поездка на поезде дело обычное. А Ринри хотелось разнообразия. И потом, когда летишь над Хиросимой, то, наверное, чувствуешь себя как на борту Энола Гей, сказал он. Энола Гей. Так назывался самолёт, с которого 6 августа 1945 года была сброшена на Хиросиму атомная бомба. Было начало июня. В Токио стояла идеальная погода — 25 градусов. В Хиросиме было на 2 градуса больше — И в воздухе уже скапливалась влажность близкого сезона муссонов. Но солнце ещё не исчезло с неба. В аэропорту Хиросимы у меня возникло странное чувство. В этом городе не 1989 год. Я даже не могла понять, какой именно. Нет, точно не 1945. Всё вокруг напоминало скорее эпоху 50-х-60-х. Неужели атомный взрыв затормозил ход времени. Между тем, современных зданий было немало. Прохожие нормально одеты, машины такие же, как во всей Японии. Казалось, люди живут здесь напряжённее, чем везде. Сам город, название которого для всего мира означало смерть, обострил в них ощущение жизни. И отсюда общее впечатление оптимизма, напоминавшее обстановку тех лет, когда человечество ещё верило в будущее. Это открытие меня сразило. Хиросима с первых минут потрясла меня волнующей атмосферой мужественного счастья. Музей бомбы перевернул мне душу. Всё вроде бы знаешь, но подробности превосходят воображение. Факты поданы с такой поразительной ясностью и простотой, что это граничит с поэзией. Нам рассказали про поезд, который шёл в Хиросиму вдоль побережья 6 августа 1945 года. Люди ехали на работу, сонно поглядывая в окна на приближающийся город. Потом поезд нырнул в туннель, а когда вынырнул, оказалось, что Хиросимы больше нет. Бродя по улицам, я думала, вот оно, уникальное чувство собственного достоинства, отличающее японцев. Здесь оно проявляется самым поразительным образом. Ничто, абсолютно ничто не наводило на мысль о том, что это город-мученик. В любой другой стране из такого невообразимого кошмара наверняка выкачали бы все дивиденды, какие только возможно. Капитал, нажитый на трагедии, национальное богатство стольких государств, отсутствовал в Хиросиме. В парке мира влюблённые целовались на скамейках как в песне Брасенца. Тут я вспомнила, что приехала не одна, и решила отдать дань местным обычаям. Когда это было исполнено, Ринри достал из кармана книжечку «Маргарит Дюрас». Я о ней совершенно забыла. А он только об этом и думал. Прочёл мне вслух всё от начала до конца. Казалось, он зачитывает обвинительный акт и мне предстоит держать ответ по всем пунктам. Благодаря длине текста и замедляющему речь японскому произношению я успела выработать тактику защиты. Труднее всего было удержаться от смеха, когда он читал, раздражаясь и не понимая. «Ты меня убиваешь, ты делаешь меня счастливой». У него это получалось не так, как у Эммануэля Рива. Эммануэль Рива французская актриса, исполнившая главную роль в фильме «Хиросима. Любовь моя». Через два часа, дочитав, он закрыл книгу и посмотрел на меня. «Великолепно, правда?» — рискнула я. «Не знаю». Он был непреклонен. Дешево отделаться мне не удалось. Чтобы французскую девчонку, обритую после оккупации за любовь с немцем, Приравнять к жертвам Хиросимы надо иметь смелость Маргарит Дюрас. — Так она это имела в виду? — Да. Она пишет о любви, которую всегда и везде топчут варвары. — А почему в такой странной манере? — Это же Дюрас. Её прелесть в том, что, читая, ты нечто чувствуешь, хотя и не всегда понимаешь. — Я лично ничего не почувствовал. Почувствовал. Ты рассердился. Она именно этого добивалась. Дюрас устраивает и такая реакция. Вполне, кстати, естественная. Когда дочитываешь книги Дюрас, испытываешь ощущение фрустрации. Это как расследование, которое вдруг закрывается, хотя толком так ничего и не выяснилось. Ты лишь увидел нечто сквозь матовое стекло. Выходишь из-за стола голодным. Я голодный. Я тоже. Окуномияки — местное фирменное блюдо. Здесь их готовят в огромных уличных палатках, на гигантских противнях, дым от которых тянется в темноту. Несмотря на довольно прохладный вечер, с повара градом лил пот и капал прямо в тесто. Это способствовало великолепию вкуса. Мы никогда не ели таких дивных окунамияки. Ринри воспользовался случаем, чтобы купить у повара неимоверное количество хиросимского соуса. Потом в номере у меня появился повод произнести множество фраз из книги Дюрас. На сей раз они понравились Ринри куда больше. Я не пожалела сил, самоотверженно потрудившись во славу французской литературы. В начале июля ко мне на месяц приехала сестра. Я чуть не умерла от счастья, увидев её снова. Целый час мы только урчали и визжали, не переставая обниматься. Вечером Ринри ждал нас у порога в белом Мерседесе. Я предъявила ему самое драгоценное, что у меня было в мире. Оба страшно рабели. Заполнить паузу в разговорах пришлось мне. Когда мы остались с Жульеттой вдвоём, я спросила, как ей Ринри. «Худой. А кроме этого?» «Больше я почти ничего не добилась». И позвонила Ринри. «Ну, как она тебе понравилась?» «Худая», — сказал он. «Тут я тоже почти ничего не добилась». Отвергнув мысль о сговоре, я возмущалась про себя. «Как примитивно они мыслят?» «Ну да, оба худые, и что?» Неужели ничего интереснее сказать не могли? Для меня важно было совсем другое. Красота и волшебное очарование моей сестры, необычность и утонченность Ринри. Никакой враждебности в их взаимной оценке не было. Они сразу друг другу понравились. Со временем я поняла, что по-своему они были правы. Если окинуть взглядом мое прошлое, то выясняется, что все люди, что-то значившие для меня, были худыми. Разумеется, это не главная их черта, зато единственная, которая их объединяет. Наверняка неспроста. Конечно, мне встречалось на жизненном пути множество худых мужчин и женщин, никак не повлиявших на мою судьбу. Вдобавок я провела несколько лет в Бангладеш, где основная масса населения ⁇ ходячие скелеты. Одна человеческая жизнь не может вместить стольких людей, даже совсем бестелесных. Но на смертном одре перед моим взором пройдёт череда очень худых теней. И хотя у меня нет этому объяснения, подозреваю, что таков мой выбор, осознанный или нет. В моих романах те, кто оказывается предметом любви, всегда необычайно худы. Но не надо делать вывод, что одной худа бы мне достаточно. Года два назад некая юная идиотка, чьё имя я утаю, предложила мне себя в качестве, о котором я предпочитаю не догадываться. Видя моё изумление, эта дурёха повертелась передо мной, чтобы продемонстрировать своё изящество, и заявила, клянусь, «Вы не находите, что я похожа на одну из ваших героинь?» Итак, лето 1989 года. Я дала своему худому ухажёру отставку на месяц. Мы с Жульеттой отправились в паломничество. Поезд доставил нас в Кансай. Пейзаж был всё так же прекрасен. Но никому не пожелаю такой поездки. Чудо, что я вообще пережила этот шок. Не будь рядом моей сестры, я никогда не отважилась бы вернуться в места нашего детства. Не будь рядом моей сестры, я умерла бы от разрыва сердца в посёлке Сюкугава. 5 августа Жульетта улетела в Бельгию. Я несколько часов выла, как зверь, запершись у себя в квартире. Когда грудь моя исторгла все вопли, которые там накопились, я позвонила Ринри. Он благородно скрыл свою радость, зная мою печаль. За мной приехал белый Мерседес. Он повёз меня в парк Сирогане. Последний раз... «Мы были здесь с Рикой», — сказал я. «Ты не воспользовался моим отсутствием, чтобы навестить её?» «Нет. Она там совсем другая. Она играет роль». «Чем же ты занимался всё это время?» «Читал по-французски книгу о тамплиерах», — ответил он, оживившись. «Хорошо. Я решил стать одним из них». «Не поняла». «Я хочу стать тамплиером». Весь вечер я объясняла Ринри несвоевременность такого шага. В Европе, при Филиппе Красивом, он имел бы высокий смысл. А В Токио в 1989 году для будущего директора ювелирной фирмы это был полный абсурд. «Я хочу быть рыцарем храма», — упрямился огорчённый Ринри. «Уверен, что в Японии есть храмовники». «Не сомневаюсь, хотя бы потому, что в вашей стране есть всё. Твои соотечественники так любознательны, что чем бы человек ни заинтересовался, он всегда найдёт с кем разделить свою страсть». «Почему же мне нельзя стать тамплиером?» «Сейчас это что-то вроде секты». Он вздохнул, признавая поражение. «А не пойти ли нам поесть китайской лапши?» — предложил будущий тамплиер. Отличная мысль. Пока мы ели, я пыталась пересказать ему проклятых королей Дрюона. Труднее всего оказалось объяснить, как выбирали папу. И ничего не изменилось по сей день. По-прежнему созывают конклав, кардиналы сидят в заперти. Я так увлеклась, что он не упустил ни одной детали. Он слушал меня, втягивая лапшу. Завершив рассказ, я спросила. А что вообще японцы думают о папе? Обычно, когда я задавала Ринри вопрос, он, прежде чем ответить, некоторое время размышлял. Но тут, ни на миг не задумываясь, объявил. «Ничего». Он сказал это таким будничным тоном, что я расхохоталась. В его голосе не было вызова. Ринри просто констатировал факт. Теперь, когда папу Римского показывают по телевизору, я говорю себе «Вот человек» о котором 125 миллионов японцев не думают ровно ничего. И это всякий раз веселит меня. Впрочем, учитывая любознательность японцев, их внимание к особенностям западной жизни, утверждение Ринри, надо полагать, имеет множество исключений. Но всё-таки я, наверное, была права, отговорив вступать в орден тамплиеров юношу, которого совершенно не интересует его заклятый враг.